Не выходя из машины, Геральт отсчитал 2000 дедовыми полтинниками и сунул в окно. «Держи. Бывай здоров. Бывай и ты, скупердяй». Вирк тоже не отличался любезностью. «Я не жадный», — в том ему пояснил Геральт. «Я экономный». «Все тут не жадные». Вирк с пересчитал деньги и сунул в карман. Особенно бонзы местные. этот который? Который на бульдозере разъезжает?» «Он самый. Знаешь, как его местные зовут?» «Как?» безбашенный кран очень отражает согласился геральт и до пола утопил акселератор машина взревела завизжала на повороте протекторами и понеслась вперед в усадьбе старого орка любителя конопли они домчали очень быстро лишь однажды геральт остановился у каких-то придорожных кустов сказал что хочет в сортир синтия озаботившаяся сходной проблемой еще на территории мастерской на середине пути подождала его в машине Ты будешь мне нужна, — сообщил Геральт, когда черкассы замерли. Во-первых, садись за руль. А во-вторых, если начнется стрельба и первым из этих ворот выйду не я, гони без раздумий. Если понадобится, стреляй по-любому, кто попытается тебя остановить. А ты? Я справлюсь. И знаешь еще что, — сказал Геральт и заглянул полуорки прямо в глаза, черные, как спелые маслины. Если уедешь одна, Не суйся на Матвеевский полигон. Лучше ступай к Весемиру. Да ну глупости какие, насупилась Синтия. Вместе уедем. И давай я лучше с тобой пойду. В два ствола оно как-то надежнее. Геральт не успел ответить. Из ворот усадьбы вывлила целая толпа живых с дюжину. Сплошь орки, во главе с уже знакомым дедулей. Самому младшему было лет двадцать пять, что по урочим меркам сопливое отрочество началось, бурнул геральд. Он выпрямился и направился к оркам. «Ну как?» — радушно поинтересовался старый орк. «Справился?» «Нет», — холодно ответил Геральт. «Я отказываюсь от задания. Вот деньги». Он протянул орку три пачки соток. «Хм!» — удивился орк. «Почему ты отказываешься?» «И потом, помнится, я давал тебе несколько больше денег». Я вычел заложенный вызов. Геральт ничем не выказывал неуверенности или сомнений а отказался, потому что ты мне соврал. Вот как? Недобро ухмыльнулся дед. В чем же я тебе соврал? Бульдозер, который катался по твоей конопле, вовсе не дикий. Обычный, прирученный бульдозер. Им живые управляли. Конкуренты твои, аптекари безбашенного крана. Уж не обессудь, в такие дела ведьмакам соваться не резон. Так что забирай свои бабки и адьё, ведьмак. Небрежным жестом швырнул пачки к ногам орка. В тот же миг, словно по мановению великого техника, в руках каждого из орков возник ствол. У кого пистолет, у кого ружье, у кого обрез. У сопляка отрока древний барабанный револьвер. Только старик остался стоять, как стоял. — Что ж ты мне грубишь, а? — укорительно протянул он. — Деньгами швыряешься. Ай-яй-яй. — А что? Не так? — Геральт склонил голову на бок и прищурился. Ты хотел надуть ведьмака и думаешь, я после этого буду перед тобой на цирлах приплясывать? А ведь мы можем и наказать, вкрадчиво проскрипел дед. Это один, если девку не считать. А нас, гляди, сколько. Синтия не видела лица Геральта, но готова была поклясться, что сейчас он криво улыбнулся, потому что самое время было сыграть на публику. Улыбнулся хищно и с угрозой. Как могут только люди, не боящиеся в одиночку, Стоять перед дюжиной стволов. «Ты угрожаешь мне?» Ровно спросил Геральт. «Ты угрожаешь ведьмаку?» «Побойся жизни, старик. Пусть твои олухи могут питать Какие-нибудь беспочвенные иллюзии, Но ты-то... Ты!» «Отец!» — не выдержал кто-то из толпы. «Я его пристрелю!» «Валяй!» — фыркнул ведьмак. «Поли, дуралей!» «Подохните все на радость аптекарям И лично безбашенному крану». «Не стрелять!» Металлическим, в высшей степени непререкаемым тоном распорядился старик и предупредительно воздел костлявую руку. «Черт с тобой, ведьмак! Верни остальные деньги и проваливай!» «Все, что причитается, я уже вернул. Ты мне солгал. Ты отнял у меня время. Время ведьмака дорого стоит, а ложь я так и быть прощу на первый раз». А, -а, а неожиданно заорал сопляк с револьвером и выстрелил. Геральта швырнула назад, на спину, на асфальт. Практически в тот же миг сопляк рухнул с простреленной головой. Юная, недоучившаяся ведьмачка догадалась, от кого следует в первую очередь ожидать сюрпризов, поэтому прицелилась загодя. И началось…